74. Привет огненного сердца на путях великих, неотъемлемых. Переходную стадию трудно отличить, но потом путь ляжет четко. Появилась боль в сердце. Не везде все хорошо, вот сердцу и больно. Вселенским становится твое сердце, чтобы потом вместить боль всего мира. Путь постепенен. По степеням или ступеням сознания назовем эту огнеприемлемой, принимающей струи огня пространства, сознательно приемлющей струи огня, волны огня насыщающего пространства. Это значит, выходим в океан пространства. Ступень важна и значительна, ступень идущего архата. Удивление оставим позади и неуверенность тоже. Со мною идем. Слушай волны пространства. На сознании основано все. В степени характера восприятия обусловлены созвучием. Это пространственный провод. Но со мной, то есть под моим наблюдением, созвучать, значит, совоспринимать. Принимать в соответствии. Значит, приемник должен быть чист, кристально чист и настроен. Кристалл сознания отражает в себе, то есть воспринимает волны пространственного огня. Воспринимать по желанию, значит, воспринимать по определенному направлению или руслу мысли, устанавливаемому самим сознанием. Ясно и четко создается это направление, как бы воронка, по нарезам которой и в форме ею намеченной вливается пространственная мысль. Эту форму могу установить для тебя я. Но можешь установить и ты сам. Вот что означают слова «воспринимать по желанию». Ты уже имел опыт нарастания мыслей при обдумывании какой-нибудь темы. Это был бессознательный опыт, без знания закона. Теперь знаешь. При этом обычное, то есть земное сознание не должно вмешиваться. В этом вся трудность, ибо трудно потушить земное сознание. Но отрешение от себя... Борьба с самостью и оболочками приводит к цели. Личное «я» — личное сознание исчезает, заменяется космическим сознанием — это путь архатов. На жизни каждого дня научаемся погашать личное и замещать его безличным или сверхличным, иначе не установить созвучие. Ибо пространственное величие не в состоянии вместиться в личный курятник. Подумаем о соответствии. Крепко подумаем. Запомни. Или удивляться, или идти вперед. Выбирай. Личные эмоции надо оставить. Им нет места в космосе. И место внизу. Только внизу. Как тело ходит внизу и рождено для Земли, так и личное. Нише я имеет свою ограниченную сферу проявлений. А мы идем к свету в область сверхличной, космической мысли. Через меня устанавливается канал восприятия, ибо я путь, я давал, я даю, я дам. Ужимки духа оставь, как заноза в ноге. Сурово прими крещение огненное. Шах тысячелетий не для пикмеев. Идем по вершинам. Так, установив спокойствие, форму и направление, будем слушать тремя ушами. И даже звуки из земли не помешают, если приемник в порядке, то есть кристалл сознания. В нем все, как в объективе фотоаппарата. Уберите объектив, и нет ничего. Также порочный объектив, то есть с изъянами, исказит и отражение, или и снимок в точном соответствии с этими изъянами. А заботимся, чтобы объектив нашего сознания был в порядке. Объектив. Объективный, но не субъективный, то есть не личный. Погаси себя, и станешь свободен в своих восприятиях. Это тоже степень свободы. Но бери сейчас для опыта мысль о красоте, скажем, красоте сознания. Что это значит? Красота сознания заключается в способности ясно без искажения отражать в себе красоту мира, увидеть и отразить сильнее направить установить русло и отразить и увидеть красоту везде в цветах в восходе солнца и звучании родника в пении птиц везде везде увидишь ее явление ибо красотой строится бытие мира как объектив фотоаппарата направляется на что то для снимка так светоаппарат кристалла сознания подобно объективу должен быть направлен на определенное Четко сформулированное явление, мысль или идею. Видение картин или образов основано на том же принципе. Сперва сосредоточиться на сущности желаемого, а потом уже разворачивать картины в желаемом направлении. Со звуками, вернее с ушами, легче. Вот ключ от пространственного яснослышания и ясновидения. Центры ушей и центры глаз воспринимают. Сознание регистрирует, есть не искажено. Искажение понижает степень восприимчивости вплоть до полной аннигиляции. Даже для земных впечатлений тупеет взбудораженные сознание, захлестнутые эмоциональной волной низшего порядка. Также надо учиться останавливать произвольное течение мысли. Пусть течет сама, но по установленному руслу, иначе не течение, а водоворот мысленных осколков — в которой затягивает сознание и теряет себя в нем довольно